Глава 1, параграф 2. Космогонические истоки концепта царственности в Египте. Вторичность земного института царской власти относительно царственности небесной подтверждается многочисленными письменными источниками позднейших эпох, в которых генеалогия царственности возводится к богу. Под воцарением бога-творца Египтяне понимали его проявление в мире. Был я Атумом, когда один пребывал в Нуне. Был я Ра в его славных явлениях, когда начал он править тем, что сотворил. Кто он? Он Ра, когда начал он являть себя в Гераклеополе как царь, прежде нежели возбытийствовали опоры Шу, когда пребывал он на холме, что в Гермополе. Я великий бог возбытийствовавший сам. Кто это? Великий бог возбытийствовавший сам это воды, это Нун, отец богов, иначе говоря, это Ра. Примечание. Идея первичности божественного царствования прошла через века и тысячелетия египетской культуры. Оставаясь краеугольным камнем египетских представлений о сущности царской власти, замечательным её выражением являются надписи кушитских владык. Так, например, фрагмент надписи на стеле Амонате Ерике из Кавы гласит: Пришёл я к тебе, отец мой досточтимый, отец богов. Дай мне царство как владыке обеих земель, так как ты царь, создавший богов и людей. Нун отец богов, старейший среди богов, образ божественности в себе, божественной и небытийности. Имя Атума содержит коннотации совершенства, целостности, полноты и в то же время инобытия, небытия, то есть того, что всегда противоположно нашему всегда частичному, эмпирическому бытию. Атум это бог в его примирном и небытийном существовании. И уже со времени древнего царства это имя постоянно соединялось с именем Ра, выражающим идею проявления полноты божественной инобытийности вовне. Солярная символика, устойчиво сопряжённая с этими божественными именами в египетской религиозной традиции, наилучшим образом передаёт их теологический смысл. Атум ночное солнце, уходящее из этого видимого мира на запад в неботийность ра дневное солнце солнце в зените на пике своей жизнедательной силы по всей вероятности имя атума ра прочитывалось египтянами как имя творца несущего в тварный мир свою запредленность и тем самым жизнетворящего его и царствующего в нём При этом царствование Бога-творца противополагается его до-творческому состоянию в себе пребывания, состоянию пассивности, передаваемому словом «пу» — быть вялым, расслабленным, неспособным к действию. Описывая состояние Бога перед творением мира, один из текстов влагает в его уста следующие слова. «Когда еще пребывал я один в Нуне, в состоянии инертности. Прежде нежели нашёл я место, чтобы встать или сесть, прежде нежели основан был Гелиополь, дабы мог я пребывать в нём, прежде нежели сооружён был престол мой, дабы мог я воссесть на него. Момент появления атома, владыки вседержителя в водах Нуна, первоначальный момент, совпадающий с моментом начала творения, Стал в египетской традиции обозначением идеальной ситуации предельной приобщённости мироздания божественной и небытийности. Присутствие инабытия в тварном мире, приобщённость тварного не тварному, рассматривалось египтянами как ситуация божественного царства вполне реализованного в момент начала. Идея взаимосвязи творения мироздания и воцарения Бога-творца в нём прочитывается в различных космогонических текстах, входящих, как правило, в состав корпуса заупокойной литературы древних египтян, содержащие древнейшие, уходящие в глубины до истории, пласты религиозной традиции. Примечание. Как справедливо отмечает Асман, Древнеегипетские космогонии являлись одновременно кратогониями. Начальный акт порождения мира Атумом символически представлен в гелиопольской космогонии, реконструируемой в первую очередь на основе текстов пирамид двумя образами: извержением семени и клеванием, передающими два принципиально важных для египтян аспекта космогенеза. Бог совершает это действие один, и все, созданное им, происходит из его сущности, сопричастной ему. Если символическим образом Бога до творения мира, образом божественной инобытийности, является исполненная креативной энергией бездна, воды, мионический и одновременно божественный хаос, то образом Бога-творца, совершившего акт передачи этой энергии вовне посредством излияния семени в воды Нуна или плевания, становится возникшей среди предвечных вод первоначальный холм или сияющий камень Бен-Бен. «Привет тебе, Атум, привет тебе, Хеперер, который возник сам. Ты возвысился в имени твоем, Холм, ты возбытийствовал в имени твоем, Хеперер». Примечание. Мэон, категория античной философии, означающая небытие в смысле потенциального, ещё не выявленного бытия, в отличие от укона, как абсолютного ничто. Имя производное от глагола возникать, становиться. Символом бога в этом имени являлось восходящее солнце. Как отмечает Коростовцев, Отождествление бога с холмом очень важный момент гиеопльской космогонии, представленный также в космогониях Мемфиса и Гермополя. В Гермопольской космогонии сотворение мира завершается рождением из лотоса, великого цветка жизни, возникшего на холме, божественного младенца Харпакрата, из-зачей которого появляются люди. О Атум Хеперр Когда поднялся ты ввысь холмом, воссиял ты птицей Бен с камня Бен в чертоге Бен-Беуну, и сплевался ты Шу, и звергся ты Тефнут, тогда воздел ты руки свои над ними, как руки Ка, дабы пребывал твой Ка в них». Ка – один из важнейших концептов древней египетской религии. Изображался парой воздетых рук, что может означать «высь». жест молитвы или объятия. Скорее всего, такая двойственность намеренно заложена в иероглифику данной категории, перевод которой на современные европейские языки весьма затруднён ввиду обилия коннотаций, присваиваемых ей внутри древнеегипетской религиозной культуры. Понятие сути, сущности представляется наиболее адекватным. Заключение другого в свои объятия означало для древних передачу ему своей жизненной сущности. Поэтому К является символом передачи жизненной энергии от богов к людям, отмечает Кларк. Первоначальный холм это не только образ возникшего в нуни творца, но и совокупный образ всего творения, в котором бог является себя, или иными словами, образ мира в боге и бога в мире. бога в его обращённости к творению, раскрывающегося в него, и творение, пронизанного лучами божественного солнца, принимающего в себя божественную жизнь. В гермопольской космогонии первоначальный холм представлен как остров огня, возникающий в водах Нуна. Появлением Ра-Атума в образе сияющей птички Бену на вершине холма Ознаменовалось начало его царствования в тварном мире. С первоначальным холмом, возникшим из вод Нуна или островом среди предначальных вод, отождествлялась святое святых в любом храме Египта, рассматривавшийся как мистический центр земли. Ныне действующий храм пишет Асман ведёт своё происхождение от того древнейшего святилища, что было воздвигнуто на первобытном холме самим Богом-творцом. Смысл категории «шу» и «тефнут» — сущностей, которыми исплёвывался и извергся Творец в момент начала, раскрывается в 80-м речении текстов саркофагов. Так глаголит Атум. «Сея тефнут, исполненная жизнью тщерь моя», И прибудет она с братом своим Шу. Жизнь имя его, праведность имя её. Живу я с двумя чадами моими, живу я с двумя юными моими. Ибо я пребываю с ними, обе они следуют за телом моим, и возлегаю я с черью моей Маат, одна объята мною и одна позади меня. Востаю я ими обеими, руки их обнимают меня. В данном речении Атум именует своих детей Шу и Тефнут, жизнью и Маат, правдой божьей, справедливостью, справедливостью. Причём Шу и Тефнут поднимают Атума пребывающего в нуне и обнимают его, подобно тому, как сам Атум обнимает их, передавая им свою жизненную сущность. Иными словами, Шу и Тефнут, дети Атума, способствуют его восстанию в водах Нуна, тем самым запуская процесс творения. Таким образом, отец Атум и дети Шу и Тефнут постоянно как бы меняются местами в своей функции жизнедателя по отношению друг к другу. В ряде речений текстов саркофагов Шу оказывается также по родителям так называемой «восьмерицы Нуна» — «восьмерицы бесконечных», в которой возбытийствовал Атум. Восьмерицу Нуна в гермопольской космогонии составляют четыре пары мужских и женских сущностей, представляющих собой рождающий аспект Нуна, или, иными словами, Нун в его потенциальной обращенности к будущему творению. Имена восьмерицы — Нун-Наунетт, хаос в мифологическом смысле ху хау хэд бесконечность кук кау кэт мрак амон амау нет незримость сокрытость созданы плотью атома в переводах и научной литературе они именуются богами поскольку и диаграммы или детерминативом применительно к восьмерице является как правило знак бога однако в ряде случаев в качестве диаграммы может выступать и знак человека. Хотя этот факт требует отдельного теологического осмысления, рискнём предположить, что человечность в исмирицы имеет отношение к человечности атома, её отца и сына. Атом, хотя и имел солярный образ, а также именовался холмом или птицей Бену изображался всегда антропоморфно в двойной короне, и именно его образом, образом человека, появившегося в водах Нуна, являлся земной монарх. Неудивительно, что с Атумом в текстах пирамид отождествляется и воскресший. Прежде всего, в этой связи нужно упомянуть 213-е речение текстов пирамид, Причём, судя по частотности записи данного речения на саркофагах среднего царства, речь здесь идёт не о специфически царском отождествлении. Атумом становится воскресший человек, поскольку человек, как Атум, укоренён в обыденности Нуна. Примечание. Интересно, что сходные идеи можно найти и в христианском богословии. В частности, по мысли русского философа и теолога Сергея Николаевича Булгакова, возможность теозиса в христианстве обусловлена сообразностью между божеством и человечеством, предполагающей существование изначального Бога человечества, то есть предвечного человечества в Боге как божественного первообраза и основания для бытия человека, по образу которого и сотворён человек. Сравни представления о логосе как втором боге и небесном человеке у Филона Александрийского. Итак, Тифнут-мат и Шу, привечно ликовавшие в нуне и составляющие качества, внутренне присущие божественному инобытию, передаются атомам вовне, в творение. Шу, будучи дыханием жизни, возникшего в нуне творца, выдыхается, буквально исплёвывается им в творение, становясь дыханием жизни в ноздрях всего сущего. Тифнут-мат, извергнутое творцом, также переходит во внутренний порядок тварного мира. Появление же рассказа о космогенезе в заупокоенном контексте свидетельствует о том, что здесь тематизируется сатерическая проблематика. Деление правды же вотворит, причём речь идёт не о жизни конечной, подверженной разрушению, но о той, что таится в глубинах Нуна, жизни внутри божественной, безначальной и бесконечной. Тайна приобщённости тварного не тварному составляет основное содержание одного из самых удивительных письменных памятников древнего Египта памятника Мемфисского богословия. текст которого по приказу фараона XX V династии Шабаки был скопирован на камень с древнего кожанного свитка, съеденного червями. Согласно этому источнику, творец всего сущего в имени Птах совершает творческий акт путём объявления языком замысленного в сердце. Актом произнесения божественного слова соделываются божественные идеи воления. составляющие внутреннюю суть всех вещей, коренящуюся в самой сердцевине божественного инобытия, ибо Птах и Нун в мемфисской теологии суть одно. Птах, совершивший всё и произнёсший все божественные речения, выговоривший себя вовне, увеличивается царским титулом владыки обеих земель, прославляется как царь, то есть божественный первообраз земного царя. Как и в Гелиопольской космогонии, идея проявления божественного в земном передаётся в данном памятнике посредством использования единого образа для творца и творения. Запредельный миру творец, Птах-Нун, отождествляется здесь с первоначальным холмом, величаясь Птахом Та-Таненом, землёй воздвигающейся Особенностью космогонических представлений египтян являлось участие в божественном творческом акте некой посредствующей сущности, составляющей единое целое с творцом, являющимся через неё свою силу в тварном мире, передающим через неё в тварный мир свою жизнь. В качестве таковой в Гелиопольской космогонии выступала божественная Девитерица которые составляли Атум, Шу и Тефнут, Геб и Нут, Осирис, Исида, Сет и Нефтида. А в Менфисской зубы и губы тех уст, которые произнесли имена всего сущего, из которых и Шу и Тефнут явились. Примечание. Представление о девятеричности бога при его явлении в мир может быть связано с амонимией слова, означающего «девять» и «сиять». Акт творения, как и все действия Божии в мире, сопряжены с явлением внутреннего света вовне. Обнаруженные в Гелиополе рельефные изображения и сопровождающие их надписи, датирующиеся третьей династией, свидетельствуют о существовании представлений о божественной Энеаде уже во время правления царя Джосера. Ещё одним образом посредующего в явлении божественных сил начала являлось с древнейших времён божественное око Уаджит, само наименование которого передаёт идею крепости, исполненности жизненной силы. Примечание. Это слово означает быть зелёным, свежим, крепким, здоровым. Зелёный цвет — цвет жизни, всходов. Уаджит — изображалась в виде кобры, урия на челе Ра или на головном уборе царя. Божественное око с доисторических времен отождествлялось с женской сущностью, составлявшей, с одной стороны, рождающий аспект Бога-жизнедателя, а с другой — сохраняющий свою самостоятельность и обладающий активным началом. В 306-м речении текстов саркофагов Ока отождествляется с Атумом и именуется первоначалом земли, проводником силы единственного владыки. Вся сила Атума входит в Ока, становящаяся мощнейшим из богов. Божественная сила, исполняющая Ока на челе Ра, оказывается смертоносной, для всего чуждой её источнику. Страшным всепожирающим огнем являет она себя врагам Божиим на земле и грешникам за порогом смерти. Примечание. Я огненное око хора, чей исход внушает ужас. Владычица убийства, вселяющая великий ужас, являющаяся в сияющем пламени, который Ра даровал появиться во славе. Изрек о ней Ра, Силён страх, велик ужас пред тобой, крепка мощь твоя, велика магическая сила твоя в телах врагов твоих. Я стала оком хора, и я истину, я та, кто пускает стрелы, и я та, кто побеждает альтер эго Ра. Воплощением персонификации божественного ока являлись богиня Хатхор и Сехмет. Последняя супруга Птаха. изображалась с головой львицы, символ мощи, и солнечным диском с уреем на голове. Аналог Сехмед — богиня Бастет. И таким образом можно сказать, что через божественное око проявляются сила и мощь божества. С оком Ра отождествлялась и Тефнут, также представлявшаяся в львиноголовом облике. Примечание. Представление об Оке как о органе, через который проявляется вовне мощь его владельца, нашло отражение в образе злого ока змея Апопа, врага и антипода Ра. Борьба между Апопом и Ра, о которой идёт речь в ряде заупокоенных текстов, может быть понята как противоборство между оком Ра и оком Апопа. Итак, представление о боге как полновластном правителе мира и мире как сфере божественного присутствия составляло сердцевину древнеегипетского мировосприятия. Однако такая картина мира являлась скорее идеалом, нежели реальностью жизни. Радуясь все присутствию Создателя, Древние египтяне отчётливо сознавали, что живут они в мире не совершенном, где действуют отнюдь не только божественные силы, где творится неправда, ведутся войны, порождаются смуты, а стало быть, бог не является единственным властелителем. Некоторые намёки на причины этой ситуации содержатся в различных текстах, прежде всего относящихся к заупокоенному культу Поскольку от того, каким силам действующим в мире и человеке умерший был синергиен в земной жизни, зависела и его посмертная участь. Проблематика несовершенства мира и человека затрагивается в знаменитом 1130 речении текста в саркофагов. Создал я всякого человека подобным другому и не повелевал я им творить зло. Это сердца их воспротивились словам моим. А возможности избрания человеком двух путей, деяния любимого Богом или ненавидимого, говорится и в памятнике мемфисского богословия. Наиболее эксплицитно мотив противления человека царствованию творца выражен в книге небесной коровы. В тексте, высеченном на стенах гробниц царей Нового царства, сейте первого Рамсеса II и Рамсеса III в Долине царей, содержащим рассказ о том, как люди, замышляв нечто злое при дочахме состарившегося, уставшего, обессилевшего Ра, поставили себя под угрозу полного уничтожения. В данном тексте обыгрывается ситуация удаления Ра, возмущённого поведением людей, на небо И, соответственно, отделение божественного от земного, о бунте, мятеже со стороны детей, нут, ученивших брани раздор, соделавших беспорядок, посеевших смуту и убийство, говорится в 175 главе книги Выхода в день. Категория Хенену характеризуется недолжное состояние эмпирического мира, находящегося в состоянии раздора, разлада, беспорядка. Чтобы понять суть этой категории, имеющей ключевое значение в системе представлений о священной царственности в Египте, необходимо обратиться к мифическим эпизодам, составляющим Осирическое предание и задающим ту систему координат, в которой только и может быть понят концепт монархии в Египте. В египетских текстах эти мифические эпизоды не образуют связного нарратива, В единое цельное повествование они были объединены лишь в сочинении Плутарха об Осиди и Осирисе. Состояние Ахемену в текстах пирамид связывается с двумя ключевыми мифемами: убийством Сетом своего брата Осириса и конфликтом хора сына умершего Осириса и Сета. И поскольку главную роль в обоих случаях играет бог Сет, Выступающий в египетской традиции в качестве возбудителя Хенену, нам необходимо несколько подробнее остановиться на этом достаточно сложном и противоречивом образе, до сих пор представляющем почти неразрешимую загадку для исследователей. Примечание. Имя Осириса впервые встречается в гробнице последнего царя пятой династии Уноса и в частных мастабах этого же периода. Однако Грифиц не исключает того, что культ этого божества был известен в Египте ещё при первой династии или даже раньше в связи с царскими погребениями. В одной из гробниц первой династии в Хелуане обнаружены фрагменты из слоновой кости, напоминающие ассирийский символ